Глава пятьдесят В пансионате Эрика не оказалась Дина первым делом кинулась к нему в комнату, даже не успев раздеться, но Олег Руденко встретил ее вопрос непониманием. «Он же с тобой уехал». «А он не возвращался?» «Не было его?» Повысив голос, спросила Дина. Руденко нахмурился, показывая всем своим видом, что недоволен вторжением, но, тем не менее, снизошел до ответа не было дина вышла в коридор привалилась спиной к стене откинув голову назад уперлась затылком впервые она не знала что делать и чувствовала себя полностью беспомощной и изможденной да не переживай ты так придет он успокоится довернется да приговаривал корбут неловко касаясь ее плеча а если нет а если с ним уже что то случилось вдруг его надо искать В груди колотилась паника, страх настойчиво гнал ее куда-то бежать, только вот сил не было. Из нее как будто разом выкачали все жизненные соки. Даже после изнурительных тренировок или болезни она не чувствовала себя такой разбитой. «Дин, да не накручивай себя раньше времени. Никуда он не денется, ты успокойся. Все равно сейчас ничего нельзя сделать. Можно позвонить куда-нибудь, не знаю, в полицию». Да нас никто и слушать сейчас не станет. Времени-то всего ничего прошло. Тогда чуме. Она всех на уши поставит. Да ты что? Нас она поставит на уши. И пусть. Но я не могу так просто сидеть, сложа руки. Ты же видел, в каком состоянии он ушел. Дин, да подожди ты. Давай хотя бы сначала Валику расскажем. Но Дина уже искала в контактах номер директрисы. Она сейчас тебя пошлет. А нам всем втык завтра даст, раздосадованно произнес Дима. И тут с лестницы в коридор вывернули двое. Дина тотчас встрепенулась, заслышав мужские голоса, устремила в ту сторону полный надежды взгляд, но сразу же сникла. Это были Никита Прочанкин и Ренат Шмыгов. О, вон Дина! увидел ее Ренат. Я же говорил, что она уже здесь. дина ты как? участливо спросил Никита, когда они подошли. Дина мазнула по нему невидящим взором, потом устало сказала Корбуту. «Ладно, пойдем к Валику». «А зачем?» — спросили в унисон Никита и Ренат, но Дина, ничего им не ответив, направилась к лестнице. Корбут и Катя поплелись следом. На учительском этаже было непривычно тихо. Это у мальчишек почти из каждой комнаты по вечерам раздавались громкие голоса, смех, музыка. Да и у девочек царило оживление». А тут словно все спали или никого не было. Прежде в обитель преподавателей Дина никогда не заглядывала, поэтому не сразу нашла комнату куратора. Он, к счастью, оказался у себя. Было непривычно видеть его не в щегольском костюме, а в легких трикотажных штанах и футболке. Он впустил их, выслушал, затем набрал Эрика со своего телефона и, очевидно, также попал на автоответчик. «Я сам позвоню, но не Александровне». — сказал Валентин Владимирович мрачно, но тут завибрировал сотовый Удины. Руки у нее заметно дрожали, так что, казалось, телефон вот-вот выскользнет из ее рук, но нет, чудом удержала. — Да, — ответила она звонившему. Разговор был секундный, но она тут же изменилась в лице. — Он пришел, — воскликнула она, оживившись. Ренат сказал, что он только что вернулся. — Жив, здоров? — спросил Валентин Владимирович с явным облегчением. «Да, вроде», — кивнула Дина и выдохнула. «Слава богу». Вместе с Корбутом и Катей они вышли в коридор, и Дина торопливо засеменила к лестнице и едва не столкнулась с Ниной Лаврентьевной. «Это что за безобразие?» Возмутилась Завуч, одетая, несмотря на воскресный вечер, в строгую юбку и водолазку с глухим воротом. «Почему разгуливаете тут в верхней одежде?» Она обращалась к Дине, но Дина даже не поздоровалась, просто прошла мимо нее, словно и не заметила. — Это что еще за новости? — вскинулась русичка. — Извините, пробормотали Корбут и Катя, еле поспевающие за Диной. — Нет уж, постойте. Объясните-ка мне, что здесь происходит? — задержала обоих Нина Лаврентьевна. — Да ничего, мы просто к нашему куратору заходили, — неохотно ответил Дима, с беспокойством глядя за спину русички. Но Дина в следующий миг уже свернула на лестницу и скрылась из виду. Быстро, насколько позволяли высокие каблуки, она спустилась на мужской этаж и чуть ли не бегом припустила вдоль коридора. Пронеслась мимо холла для отдыха, мимо группки парней из десятого, которые что-то громко обсуждали, но, завидев Дину, сразу смолкли, словно забыли, о чем только что спорили, и проводили ее заинтересованными взглядами. У нужной двери Дина остановилась в легком замешательстве. Только что хотела ворваться в комнату, а тут вдруг стало неловко. «Просто войти или сначала постучать?» Поколебавшись, она все же постучала. Дверь открыл Шмыгов. «Эрик здесь?» — выпалила Дина, пытаясь заглянуть в комнату через его плечо. «Здесь». «Позови его. Мне надо с ним поговорить». Шмыгов вернулся в комнату, оставив перед ней дверь распахнутый настеж. Но Дина не стала входить, постеснялась почему-то. Так и осталось ждать в коридоре. Все равно ведь не в комнате они будут разговаривать, а в том же холле, например. А еще лучше уйти туда, где вообще никого нет. Хотя, конечно, топтаться за дверью, будто тебя на порог не пустили, тоже было неловко. Еще и мальчишки то один, то другой туда-сюда шастали. А парни из десятого так и вовсе пялились, раскрыв рты. Да и плевать, отмахнулась про себя Дина. На всех плевать, лишь бы Эрик ее понял и поверил ей. Она слышала, как в глубине комнаты о чем то недолго переговаривались. И вот наконец показался Эрик. Он тоже еще не успел переодеться, только выпустил белую рубашку и расстегнул половину пуговиц. Один лишь взгляд на него, и сердце подскочило к самому горлу, заколотилось неистово. Дина судорожно вздохнула. Даже смотреть на Эрика сейчас было больно. И тем не менее, пока он приближался, продолжая на ходу расстёгивать чёртовы пуговицы на рукавах, она не сводила с него глаз молящих и отчаянных. Он же как будто смотрел сквозь нее, смотрел и не видел. И ни единой эмоции не выражало в этот момент его лицо. Он всегда такой знал, Дина. Если ему больно, то прячет эту боль заделанным равнодушием и холодностью. Но сейчас она все ему объяснит, все скажет, а еще признается, что любит. Да, любит по-настоящему и нисколько не стыдится своей любви». Ну и пусть получится, что она признается первой. Какая к черту разница? Вот он дошел до порога. Дина непроизвольно задержала дыхание, затем выдохнула. Эрик. И дверь закрылась. Затем послышался щелчок. Это повернули замок с той стороны. Несколько секунд она стояла растеряна глядя на арочную филенку дубовой двери, не понимая, что произошло. Это что? Эрик просто закрыл дверь у нее перед носом? Показал, что не хочет ее слушать и не хочет видеть? Она сморгнула, закусила нижнюю губу. «Зачем он так-то? Это же все равно, что оттолкнул или прогнал». Вместе с пониманием пришла боль, такая сильная, что непроизвольно брызнули слезы. А еще стыд, жгучий, удушающий. Словно марионетка, она развернулась и на ватных ногах пошла назад к лестнице. Десятиклассники, наблюдавшие эту сцену, как по команде отвернулись от нее и заговорили о чем то своем громко и неестественно. Но когда она прошла мимо, уставились ей вслед. Взбудораженно забубнили, еле слышно, кто-то даже прыснул. Но она их едва заметила, оглушенная своей болью. Корбут топтался на лестнице, поджидал её. «Один Катя, видимо, уже ушла». «Ну что, поговорили? Где он был?» «Он не захотел со мной разговаривать» произнесла Дина не своим каким-то бесцветным голосом.